Гендерное сексуальное. Кто бы мог подумать, что в качестве мишени манипуляций на четвертом месте окажутся гендерные стереотипы и игра на сексуальной теме. Но так показало исследование 647 кейсов. Может быть, если бы участники были со мной откровеннее, как на приеме у психолога, то число таких манипуляций было бы больше. Тем не менее, факт остается фактом. Секс является неотъемлемой частью жизни любого взрослого человека. И именно он становится струной, на которой играет манипулятор. Сексологи утверждают, что секс в семейных отношениях стал служить как поощрением, так и наказанием. Например, радуясь успехам своего супруга, жена дарит страстную бурную ночь любви, воплощая в реальность все его самые смелые фантазии. Однако обиженная или недовольная чем-то супруга почти всегда отказывает мужу в ласке или симулирует отрешенность и бесчувственность во время секса. В качестве наказания может также выступать демонстративная неудовлетворенность, которая принижает мужскую силу и, безусловно, больно бьет по эго сильного пола. Психологи даже выделяют такое явление, как семейная проституция, когда за каждое исполнение супружеского долга жена клянчит деньги. Наказание может выражаться не только в сексе. Это могут быть неуместные капризы и обиды, нарочитая отстраненность или демонстративное безразличие. Мужчина ломает голову. Почему она так отдаляется? Причин-то для такого поведения не было. Мучается и в результате признает себя виноватым. Со временем такая модель поведения становится нормой, и мужчине проще откупиться, чтобы вновь не столкнуться с неадекватным поведением. Сексуальные манипуляции распространены не только в семейных отношениях. Думаю, что мало кто будет спорить с тем, что у сексуальной, яркой и привлекательной женщины больше шансов добиться успеха в деловой сфере, чем у дурнушки при прочих равных условиях. Сексуальная секретарша скорее построит карьеру и добьется расположения своего начальника. И не обязательно речь идет про реальные интимные отношения, ведь на красивую женщину мужчине всегда приятно смотреть. В ход он весь арсенал соблазнения Женское обаяние, томные вздохи, загадочную улыбку, таинственный взгляд, покусывание губ Кейс номер 501 от Анны, 29 лет У нас на работе была сотрудница по имени Лена Ее ненавидела вся женская половина коллектива Яркая, даже немножко вульгарная, она демонстративно проявляла свою сексуальность Вы знаете, что удивительно? Мужчинам это нравилось. Меня всегда поражало, как ловко она подстраивается каждому мужику в компании. С кем-то она глупенькая блондинка, с кем-то играла роль заботливой мамаши, с кем-то была своим парнем и даже ходила с мужиками на футбол, но везде она выпячивала свою сексуальность. Вот эти вырезы огромные, юбки покороче, макияж такой кричащий. Но самое главное, что она всегда получала то, что хотела – Мгновенно сделала карьеру и буквально за год выросла на две позиции Что для нашей конторы нонсенс С кем надо, могла договориться Всегда была на коне Но только когда речь касалась мужиков С девочками нашими у нее контакт не получилось Все шарахались от нее Нет, конечно, ходили сплетни, что она спит со всеми подряд Я так и думала И от этого было очень противно Но как-то на корпоративе она напилась Подошла ко мне и расплакалась Я ее спрашиваю, мол, что ноешь-то? Но при этом даже не скрывая своего отвращения к ней, как девице легкого поведения Разговорились, ну, проболтали весь вечер Я, знаете, кардинально изменила мнение о ней На самом деле она ни с кем не спала Слишком она принципиальная и высокого мнения о себе Просто такая хитрая и вдумчивая баба Очень тонкий психолог Очень она переживала, говорила, что ей одиноко на работе И что очень не хватает женской поддержки Анна, 29 лет Чтобы вы меня не обвиняли в сексизме и шовинизме, сразу оговорюсь, что манипуляции с помощью секса свойственны и мужчинам, однако в гораздо меньшей мере. Именно поэтому такие приемы часто называют женские манипуляции. В популярной психологической литературе сюда же относят классические приемы вроде женских слез, надутых губ, грустного молчания или обиды. Я же отношу данные поведенческие паттерны к ранее описанным разновидностям апелляции, либо к чувству вины, либо к жалости. Итак, почему же эти приемы называются женскими манипуляциями? Сексологи утверждают, что это связано, во-первых, с тем, что физиологически мужчина больше нуждается в сексе, а значит, это его очевидная мишень манипуляции. А во-вторых, успех в постели для любого мужчины – самый верный способ самоутверждения. Такой тип манипулирования может быть связан не только с сексуальной сферой, но и с гендерными стереотипами и общепринятыми установками. Например, самый простой способ заставить мужчину что-либо сделать – воззвать его к силе, к мужественности, мужскому началу или даже физическому превосходству. Знакомое всем и довольно незамысловатое «Ты же мужчина! Ты мужик или тряпка? Ну будь же мужчиной!» А если добавляется еще и сравнение с другим мужчиной, то это сильно подрывает позицию альфа-самца и задевает мужскую гордость а у Марины муж уже директором стал. У соседки муж золотой мужик и сантехнику починить умеет, и мебель собирает, и по дому ей помогает, и, кстати, сам готовит. Мне подруга сегодня рассказывала, какой у нее потрясающий секс с молодым мужем. Часами из постели не вылазит, представляешь? Хотя нет, ты, конечно, не представляешь. Главное противодействие в таком виде манипулирования сводится к простому принципу. Предупрежден, значит вооружен. Важно понимать, что в такой пикантной и очень личной сфере могут быть опасные и замысловатые манипуляции. Их нужно вовремя выявить и всегда говорить с партнером о своих чувствах и переживаниях. Стратегия нейтрализации вскрытия манипуляции в данном случае – идеальный вариант.